ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Упомянутая мы снаружи оказалась террасой, на которую можно было пройти прямо из комнаты. У меня почему-то возникло ощущение, будто она сказала мне «Пойдём вместе». Я немного поколебался, но в конце концов направился за ней. Спустившись с террасы во двор, на газон, Мэй смотрела в сторону моря, я медленно приблизился к ней со спины. «Сакакисан?» Обернувшись, спросила она Ее синий левый глаз был устремлен прямо на меня. Да, это я. Ну, мой призрак. Вы в первый раз явились после позавчерашнего в приозерном особняке? Похоже, да. Ясно. Майя повернулась обратно и вновь устремила взгляд в сторону моря. Хоть я и говорю у моря это не значит, что прямо перед нами расстилался пляж. До берега требовалось еще немного пройти, но поскольку здесь была возвышенность, вид открывался хороший. Один раз я отсюда видела мираж. Вскоре произнесла она. А, и когда это было? В прошлом августе, накануне моего возвращения в Ямияму. Летний мираж, значит. Не особо классный это был мираж. Просто над кораблем, который шел по морю, виднелся такой же, но верх ногами. Летом такое встречается очень редко. Над самым морем воздух холодный, а выше он теплый. Из-за разницы температур свет преломляется, и становятся видны такие образы. Да, так образуются весенние верхние миражи. Поделился так естественно вспомнившимися знаниями. Зимними все наоборот. У воды воздух теплый, выше холодный, поэтому образ виден под реальным объектом. Поэтому он называется нижним миражом. У меня дома есть фотографии обоих типов миражей. Я видела... «И это объяснение вы, и сан тоже дали мне прошлым летом». «А, ну да. Кстати», – произнесла Мэй Мисаки, снова повернувшись ко мне. «Почему я позавчера зашла в приозерный особняк? По-моему, до сих пор не упомянула причину». «А, действительно. Кстати. Это потому, что я слишком увлекся рассказом о своих обстоятельствах. На самом деле, тут Мэй медленно закрыла оба глаза, потом снова открыла». «Я хотела бы в подробностях разузнать про аварию, в которую вы когда-то давно попали. 11 лет назад, в 87 когда учились в средней школе. В Сакакисан. Позавчера вы сказали, что в первом триместре третьего года вы учились в классе 3-3 Северного Йоми. Та авария, в которой вы повредили левую ногу, была во время школьной экскурсии. И тогда погибло много народу. Да. После этого умерла ваша мама». И еще до летних каникул вы переехали из Йемиямы сюда и сменили школу. Таким образом, вы сбежали от катастроф». «От катастроф? Да. Как я и рассказал тогда». И я тихо кивнул. Мэй также кивнув, произнесла. «По правде сказать, я...» Я перебил ее, не дав сказать то, что она собиралась. «Ты сейчас тоже учишься в классе 3.3 Северного Йоми, верно?» Опередил я ее. Не нулевая возможность, подумал я, когда увидел ту газетную заметку о смертельном несчастном случае с ученицей. Мои молча, словно дрожа кивнула, и я продолжил. В конце мая я случайно увидел в газете насчет Кариса Курагисан. Третьеклассница Северного Ями умерла в школе, и в тот же день ее мать тоже. Такая была статья. И тогда заработало мое воображение. Я подумал о возможности того, что и ты в том же классе. Все еще как будто дрожа, Мэй кивнула. «Этот год такой, да?» Спросил я. «В класс пробрался лишний, и поэтому начались катастрофы». «Да, уже начались», — тихо ответила Мэй. «Несколько человек уже скончались. Перед самыми каникулами даже классный». А, поэтому... поэтому...» «Сакакисан, если вы испытали это на себе в 87-м...» то, может, у вас есть информация, которая будет хоть немного полезной. Так я подумала, и поэтому пошла в тот дом. А оказалось, что я уже мертво стала стал призраком, да? Ты испугалась? Или была разочарована? Мэй ничего не ответила, лишь склонила голову чуть набок. Сверху донесся птичий крик. Подняв голову, я увидел несколько низколетящих чаек. «Даже если бы я был жив, подозревая, что ничем не смог бы тебе помочь», ответил я. Моя по-прежнему склонив голову на бок, произнесла. «Вот как. Все, что я мог бы сказать, это... остается только сбежать. Как мы тогда и поступили. Сбежать. Потому что хотя бы нам удалось таким образом спастись. И одноклассники, эвакуировавшиеся сюда на время каникул, тогда были в безопасности. Люди с той фотографии. Да, они. Ягисава, Хигути, Митарай, Арай». Когда я ответил, в памяти у меня промелькнули лица четверки, которая была на фото вместе со мной. Я услышал какой-то громкий звук. Он сильно отличался от тех звуков, которые тут звучали до этого момента, и потому меня непроизвольно охватило сильное беспокойство. Пронзительные вой сирены, видимо, полицейской машины и не одной. Он звучал все ближе и ближе, потом прекратился. Шел он с вдоль берега дороги, которая отсюда тоже была видна. «Что это?» Спросила Мэй. «Что такое?» Одновременно с ней машинально пробормотала я. «Какая-то авария». «Ммм, если бы это машины столкнулись, мы бы услышали звук столкновения». «Здесь не так уж далеко». «Тогда...» «Может, кто-то утонул в море?» «Здесь поблизости место, где можно плавать». С этими словами Мэй привстала на цыпочки и вгляделась туда, где были полицейские машины, напрягла зрение в попытке хоть чуть-чуть прояснить для себя ситуацию». «А, ну вот. Довольно много людей там собралось. Все полицейские и идут к берегу». Морской бриз донес голоса собравшихся людей. Ясно, разобрать их не получалось, но ощущалось в них напряжение. все таки какая-то авария на море?» «Возможно, не авария, а просто какое-то происшествие». Майс снова повернулась ко мне. «Скажем, какое-то происшествие с пловцами, о котором сообщили полиции, или, например...» «Тут она вдруг смолкла. Например...» Подтолкнул я ее, она еще немного помолчала, а потом ответила. Например, на берег вынесло чьё -то тело. Возможность не нулевая, так ведь? А. На короткое слово ⁇ тело ⁇ я, естественно, отреагировала остро. Вынесенное на берег тело, тело, которое прежде чем его вынесло, дрейфовало по волнам, а может лежало на дне. Если так, то это... Это может быть мое тело. Одновременно с этой догадкой картина перед глазами исказилась. «Моё тело. После моей смерти его сбросили в море. А сейчас... Вон там оно. Мое тело. Оно долго пробыло в воде. Наверняка стало склизким и дряблым. Рыбы выедали мясо. Наверняка оно все изодранное. Если вас это беспокоит, может, сходим проверить?» Словно заглянув в мою трясущуюся душу, предложила Мэй. «Правда, даже если мы не поторопимся...» «Думаю, информация вскоре до нас дойдет. «А, ну да». Я кивал, но чувствовал при этом, что не в силах стоять на месте, и словно примагниченный вращающимися огнями полицейских машин, виднеющимися вдалеке, неверной походкой двинулся было туда. «Но тут...» «Что случилось? Что за шум?» — спросил вышедший на террасу «А? Там полиция. Интересно, что там стряслось?» В этот самый момент, сам не знаю почему, но я почувствовал, что моя сущность слабеет. Если так пойдет, меня совсем скоро вновь утянет в пустую тьму. В смысле, противоположным явлению, я исчезну. Такое у меня возникло предчувствие. «Лучше нам сейчас не разговаривать», – прошептала Майми Саки. «До встречи там, где никого не будет, призрак-сан». Часть четвертая. После этого я, хоть и пребывал в нестабильном состоянии, все же кое-как сумел удержаться на месте. Пожалуй, можно сказать, что я оставался прерывисто. На короткое время явившийся исчезал, затем, будучи практически исчезнувшим, снова являлся. И так раз за разом. Как меня сейчас видел левый глаз моей мисаки, я понятия не имел. Суета вокруг чего-то произошедшего, похоже на берегу моря, продолжилась еще долго, но в итоге мы так и не сходили проверить, Информацию мы получили примерно через час от Месаки Си. Не знаю, как он ее раздобыл. Похоже, отошел в соседнюю комнату и позвонил по телефону. Возможно, у него были какие-то связи в полиции. Короче говоря, вернувшись из соседней комнаты, Мисаки Си сказал. «Похоже, на берегу обнаружили чей-то труп». Когда он сообщил об этом всем, я как раз снова исчезал. Мне показалось, что именно его слова меня и удержали. Реакция остальных была весьма разнообразна. «Хау». Произнесла Кирика и прижала ладонь к губам, нахмурила брови и устремила напряженный взгляд в окно. А! Издала тихий возглас Скиха с немного испуганным лицом. Мне показалось, что она даже слегка побледнела. Что такое труп? Спросила Мирей, склонив голову на бок и посмотрев на мать. Заметив ее взгляд, Скиха ответила: А, не обращай внимания. И обняла дочь. Мирейтян, ты тут ни при чем. Можешь не беспокоиться. Со медленно встал с дивана, где сидел поодаль от матери и сестренки. Все с тем же бесстрастным выражением лица оглядел комнату, тихо пробормотал. «Не знаю». И вновь сел на диван. «Что за труп?» Этот вопрос задала Мэй. Мисаки Си, видимо, сожалея, что сообщил эту столь неподходящую к ситуации новость, ответил невольно, поглаживая бородку. «Похоже, там пропала парочка. Они вышли на лодке со стороны Рэймидзаки и не вернулись». Я этого не знал, но последние несколько дней по этому поводу была большая суматоха. Так вот, сейчас нашли одного из них. Вот как. Похоже, труп женщины, что с мужчиной по-прежнему неизвестно. Значит, это была женщина? Да, во всяком случае, я так слышал. Тело утонувшей женщины. Моя сущность опять слабела, но я отчетливо слышал и понимал разговор этих двоих. На берег вынесло тело утонувшей женщины. Женщины, значит, это не мое тело. Осознав это, я ощутил облегчение. Странное чувство. Почему я ощутил облегчение? Почему мне стало легче на душе? Я ведь по-прежнему разыскиваю свое тело, о местонахождении и состоянии которого мне ничего не известно. Тогда почему же? Неужели на самом деле я не хочу признавать свою смерть? Даже сейчас у меня еще остались такие мысли? Не может быть. Конечно, нет. Это всего лишь мелкий трюк воображения, а точнее, нечто вроде рефлекса, основанного на прижизненных чувствах. Часть пятая. До самого завершения посиделок того дня я так и продолжал, едва оставаясь на месте, являться и исчезать, являться и исчезать, раз за разом. В таком состоянии я пребывал, когда ко мне вновь обратилась моя Мисаки, получив момент, когда поблизости никого не было. «Завтра я хочу снова наведаться в приозерный особняк», Тихо, но решительно заявила она: Днем часа, скажем, в два. А...» Глядя на удивленного сконфуженного меня, она улыбнулась: Там еще поговорим? Хоть ты и предлагаешь. Даже если бы я ответил да, нет гарантии, что я явлюсь именно там, как обещал. Вот каково быть призраком. Что, завтра никак? А, вопрос не в том, как или никак. А, понятно. Моя Мисаки слегка надула одну щеку, но тут же вернула прежнее выражение лица. Но ну, в общем, я все равно туда пойду. С этими словами она подняла правую руку и прикрыла ладонью правый глаз. При этом край повязки на локте немного заколыхался. Меня много чего беспокоит. Э -э -э", промемлил я. Она устремила свой синий глаз прямо на меня и сказала: Я более или менее понимаю ваши обстоятельства, но. Сакаки сан. Там ведь изначально ваш дом, так что вы уж постарайтесь, пожалуйста, там явиться. Ладно, призрак-сан.